Глава вторая К сожалению, в этот раз к разговору, способному прояснить происходящее, я опоздал. Все уже закончилось до моего подхода. Хотя таксист действительно оказался хорош и, не привлекая внимания, подвез меня к одному из домов рода Тищевых, в воротах которого и скрылся ведомый нами микроавтобус. «Велев мужчине проехать вперед еще метров пятьсот, я отправил сообщение с адресом Михалычу, бросил еще несколько соток водителю, выпрыгнул из салона и, накинув скрывающие техники, рванул в обратный путь. Проникновение в дом Маркиза, как и в случае с резиденцией Рузых, больших сложностей мне не доставило». Оказавшись внутри, я прошел по паре мокрых следов, оставленных порученцами, тем самым маскируя свое присутствие, и очень скоро замеру двери, ведущей в комнату отдыха, из-за которой раздавалось едва ли не шипение взбешенного, но все еще держащего себя в руках маркиза. К сожалению, его слов разобрать не успел, а уже спустя десяток секунд после моего появления из помещения вылетели раскрасневшиеся и сжимающие кулаки порученцы. «Еще и глазами гневно сверкают», — заметил я. «Интересно, почему? Они что, считают себя в этой ситуации пострадавшими ни за что? Получается, это все же Артем дал команду на мое ограбление? Или все же кто-то другой? Блин, ну почему бы им не поговорить подольше?» Однако несколько оброненных порученцами фраз заставили меня остаться на месте и прислушаться к происходящему в комнате. Скоро до меня стали доноситься обрывки начавшегося телефонного разговора и я превратился в слух. Некоторое время Тищев довольно любезно общался с неким Александром, уточнял, как здоровье родителей и других родственников, обсуждал столичные новости и сплетни про общих знакомых, а после завершения расшаркиваний, наконец, перешел к делу. — А скажи-ка, дорогой братец, почему переданные мне порученцы выполняют чужие указания? Ответ я не слышал, однако в тоне маркиза мелькнуло удовлетворение. Я буду называть тебя так, как мне нравится. И согласись, в данной ситуации это вполне обоснованно. Ты поступил очень некрасиво». Выслушав слова собеседника, парень с едва заметным неудовольствием добавил. «Что значит «порученцы рода»? Если их приставили ко мне, то они в первую очередь мои и никого более. А то получается, что ты не только шпионишь за мной, но и считаешь неспособным действовать самостоятельно». Или тебе напомнить, кто в первый же год самостоятельного проживания не только вышел на самообеспечение, но и заработал первоначальный капитал для своих дальнейших проектов?» Выслушав ответ, Маркиз уже не сдержался и с возмущением в голосе спросил. «Ну и что, что на ставках? Чем этот заработок отличается от любого другого? Все дело в том, что я увидел шанс и перспективу там, где ее никто не замечал и конвертировал свои наблюдения в деньги» так что не понимаю причины твоего пренебрежения. Ну да ладно, это мы отвлеклись от главной темы разговора». Выслушав ответ, Маркиз с недоумением спросил «Что значит, сами вызвались?» «Да, ну так правильно запретил. По их словам, в казиматы нужно тянуть каждого третьего, а как мне в таком случае с людьми контактировать, как переговоры вести? Ну и что, что ты про пса и его отказы? Как можно запятнать честь рода подобным?» «Да может, мне и нужно было его несогласие, а вот так, представляешь, чтобы подготовить общественное мнение, к примеру? Или ты думаешь, я случайно срубил столь серьезный куш?» Выслушав слова старшего брата, Артем уверенным тоном произнес, «Я бы нашел способ воздействия и без угроз, а если бы понадобилось, то и придумал бы, на что надавить». Следующие слова брата вновь заставили Тищева распалиться. «Конечно же, не знаешь!» А ты думал, я все этим дуболомом рассказываю. Может, мне еще и отчет перед ними держать, особенно после произошедшего? И вообще, ты что, считаешь, что отказы безродного могут ударить по репутации семьи, а нарушения слова нет? Не знаешь, о чем речь? Да все о том же. Я обещал псу, что его семье ничего не грозит. А что сделали два этих упырка, которые вроде как служат роду и выполняют мои поручения? Они вновь угрожают его родным». Так ладно, мы еще сделали все тихо, чтобы я не узнал. Так нет, обгадились по полной. Даже одного безродного захватить не смогли. Подобная нерасторопность, кстати, не бьет по статусу семьи?» Некоторое время маркиз молча сопел в трубку, выслушивая аргументы родственника, а затем произнес. «Значит так, Саша, этих идиотов, которые не способны даже на простейшее действие, я отправляю домой». «Все, хватит, они себя дискредитировали, так что делайте там с ними что хотите. Вместо них сегодня же вызову кого-нибудь посмышленнее, скажем, Попова и Островского. Ну ладно, ладно, пусть кого-то одного, этого будет вполне достаточно. Но если я узнаю, что ты вновь суешь свой длинный нос в мои дела, то я сильно расстроюсь, и ты снова превратишься в дорогого братца». «Да», — успокоился Тищев. Даже на день рождения Ирочке не приеду. А вот нечего с ее любимым дядей ссориться. И еще, я тебя прошу, парня этого не тронь. Не знаю, что тебе наплели те идиоты, но он далеко не так прост, как кажется. И дело не только в троечке. Это лишь вершина айсберга. Слишком много вокруг него странностей. Я даже не удивлюсь, если он окажется представителем какого-нибудь иностранного рода, маскирующегося под простолюдина. Маркиз выждал ответ и произнес. «Ну, вот так я его ощущаю. Фразы, жесты, поведение и реакции. Словно это иностранец, который слишком чисто говорит на русском. Какой-то он инородный, понимаешь? И безродного в нем тоже не чувствуется. Иной раз как глянет, так и мурашки по коже. Словно примеривается, каким способом убьет и как уходить будет. Глаза то и дело обстановку оценивают. У меня вообще ощущение словно он меня сейчас подслушивает». «Ага, ха, в одном из наших домов. В общем, непростой парень, интересный. А вы с ним?» «Так». Тыщев через силу хохотнул. «Ну, вот такие у меня ассоциации, сам не знаю почему. Так что ты его не трогай. Даже если его принадлежность к какому-то роду мне померещилась, то я все равно не хочу терять столь перспективного кадра как минимум неплохим егерем он станет. Дождусь конца обучения, а там буду думать, как его использовать». Еще некоторое время маркиз болтал с братом о всяких мелочах, а я, помня о его, как оказалось, весьма серьезной чувствительности, решил наконец покинуть столь гостеприимный дом. Все же главное я выяснил, и некоторое время могу не опасаться за свою жизнь. Правда, пришлось некоторое время побороться с сущностью юнца, запертого в теле, и пожелавшего выпотрошить ублюдков, которые вновь посмели угрожать его семье. Нельзя, с легким сожалением подумал я. Их внезапная смерть сразу же после конфликта определенно насторожит службу безопасности рода. В такие совпадения никто не поверит, а значит, мне будет уделено еще больше внимания, которого и так достаточно а тут еще и Тищев со своими ощущениями во время разговора. Он точно все поймет и не будет ждать, когда я приду за ним. Ударит первым. Судя по подслушанному разговору, мозги у него все же работают неплохо. Я бы и сам устранил проблемного человека, который прошел всю охрану моего дома, убил нескольких людей и также незаметно ушел. Мысленно прокрутив разговор Артема с братом, я усмехнулся. А «Вообще он молодец». Я, конечно, понимал, что причина моего участия в турнире — это не только смерть Сухова от чьих-то рук и месть Артема, но даже предположить не мог, что таким образом можно заработать сумму, которая позволит получить определенную независимость от мнения старших представителей рода. Интересно, а сколько еще однокурсников носят маску вспыльчивых юнцов? Выбравшись из дома Тищевых, я дошел до отправленного Михалычу адреса, а через несколько минут уже сидел в теплом салоне автомобиля. «Ну что?» — спросил он. «Сделал свои секретные дела? Или еще куда-то едем?» «Все решил. Так что возвращаемся в центр». «В разлом пойдем?» — тут же спросил Михалыч. «Хм...» — задумался я. «А есть желание?» «Конечно!» — чуть не подхватился с места отставной егерь. «Молодежь тоже в бой рвется. Устали они за эти дни на стадионе тренироваться. Хотя...» — Михалыч сделал паузу и серьезным тоном добавил... Хотя это позволило ему увеличить чувствительность разломной энергии и проверить свои навыки в бою с другими курсантами. «И как результаты?» — уточнил я. «Впечатляют. Если Ребутов относится к подобному, как к само собой разумеющемуся, то вот Николай несколько дней был весьма задумчивым и воодушевленным, понимает, что без твоей помощи его перспективы были бы весьма туманны». Я кивнул Михалычу, показывая, что правильно воспринял его слова и произнес. После окончания отработок комплексов с оружием и изучением парочки техник, рост их возможностей серьезно снизится. Если только они не станут жить в разломах, придется еще больше работать, чтобы становиться сильнее. Главное, что есть развитие, которое серьезно повысило их шансы на выживание, а также гарантирует перспективы в жизни, — сказал Михалыч и уточнил. — Так что, в разлом пойдем? Я бы мог позвонить Коле, чтобы он все подготовил к моменту нашего возвращения оба отсутствующих члена звезды уже находились на стоянке и были готовы ехать в разлом а александр не забыл сбегать в столовую за едой быстро вы хмыкнул я по поводу подобной оперативности да потому что надоело уже в центре без дела торчать признался ребутов застоялись мы да и кое что проверить тоже не помешает загрузив вещи в багажник произнес николай «Без постоянной подпитки энергии моя чувствительность несколько улучшилась, и внутренняя система словно укрепилась. Интересно, как теперь поведет себя организм после закрытия разлома и удастся ли ускориться еще больше?» «Думаю, все получится», — подтвердил его мысли Михалыч, и мы двинулись в путь. То, что отдых пошел бойцам на пользу, я понял уже в первом разломе, где они походя расправились с двумя десятками волков. «Что-то я даже вспотеть не успел», — произнес удивленный Александр, когда по нашим телам прошлась волна энергии. «Тогда дайте мне несколько минут на сбор трофеев и двинемся дальше», — произнес я, и через некоторое время наша четверка уже входила в следующий разлом. Пройдя в уверенном и бодром темпе еще две локации седьмого класса, я отметил, что эйфория и драйв у учеников прошли, поэтому предложил на этом остановиться. «На сегодня достаточно приключений», — Предлагаю помедитировать и прислушаться к ощущениям, вы должны понять, какие изменения произошли в вас за это время. Отработкой комплексов тоже советую не пренебрегать, это отличный способ проверить разницу». К сожалению, что-то похожее на медитацию получалось лишь у опытного Михалыча. Остальные, помучившись немного, перешли к отработке комплексов, и уже через десяток минут Николай продемонстрировал таран силы. Спустя еще примерно час усиленных тренировок, успех ждал и невероятно довольного собой Александра, что мы решили отметить поздним ужином и завалились спать. «Даже завидно немного», — думал я, глядя на счастливое лицо Ребутова. «Если бы в моем мире было такое же подспорье, как разломная энергия, то мы бы за пару лет подготовили несколько сотен богатырей и вышвырнули демонов куда подальше». Утром мы уже привычно отправились в центр, привели себя в порядок и после завтрака направились на занятия, где перед входом в учебный корпус встретились с кучковавшимися безродными курсантами. — Гордей, — позвал меня Федор Федорович и после рукопожатия произнес, — мы тут распределили наших людей по звездам. Нужно, чтобы ты помимо Александра и Николая взял к себе еще двоих. Справишься? «Я не против, но, думаешь, нам позволят самостоятельно распределить людей по командам?» С сомнением спросил я. «Только в этом квартале», — произнес Васильев. «Со следующего этим займутся кураторы групп и преподаватели». «Хорошо, кого мне дашь?» — спросил я, вспомнив, что Федор Федорович действительно говорил о чем-то подобном еще перед началом курсов. «Виталю и Вову». — указал он мне на двух мужиков, — вот только если первый был из моей группы и даже обрадовался подобному предложению, то от второго словно бы исходило недовольство, раздражение и презрение. — Согласны пойти под мое командование? — поднял я взгляд настоящих тут же курсантов. — Если нет, то говорите сразу. Мне конфликты в звезде не нужны. — Вопросов нет, Гордей, — произнес первый. — Ты командир. Второй молча кивнул, а затем все же позволил себе едва заметную гримасу. «Владимир», — среагировал на это я, — «какие-то проблемы? Говорите сейчас, не стоит затягивать». «Проблем нет», — покачал головой он, — «я согласен подчиняться». «А выполнять приказы?» — продолжил давить я. «Все нормально», — отвел взгляд мужчина. «Нет, не все», — покачал головой я, — «мне нужен четкий ответ. Ты будешь выполнять приказы или нет?» «Слышишь, сопляк, а ты не слишком ли много о себе возомнил?» рявкнул извленный Владимир. «Ну, научился ты махать кулаками, и что теперь? Можно на старших свысока посматривать, а? Тебе сколько лет? Хоть двадцать есть или меньше?» «Вот об этом я и говорил», посмотрел я на Федора Федоровича. «Не будет он меня слушать, а в разломе это чревато, так что давайте заменим его на кого-нибудь более подходящего». Владимир хотел было возмутиться, но подошедший Анисим произнес. «Заткни пасть! Это уже третья звезда, в которую тебя не хотят брать. Будешь продолжать в том же духе, останешься один, без нашей поддержки. Посмотрим, сколько ты в таком случае проучишься, особенно после окончания перемирия, который, кстати, гордей продлил, рискуя своей жизнью». «Сказки другим рассказывать будешь», — не слушался Владимир. «Аристократам на нас плевать, мы для них обычное быдло, а весь конфликт между нами спровоцировал ты со своими подельниками». Услышав подобное обвинение, Аниссим удивился. «Чего? А того!» — гордо выпятил грудь мужчина. «Я вас всех сразу раскусил. Вы просто решили нами воспользоваться, въехать на нашем горбу в рай, чтобы после выпуска не идти в мясную команду, а собрать свою и зарабатывать на этом как лидеры». «Если ты нас так быстро раскусил, то зачем остался? Ведь опасности со стороны аристократов, по твоим словам, нет» спросил Владислав. «Или думаешь, что мы здесь кого-то насильно держим?» Шаг вперед сделал и Николай. «Или, может, считаешь, что ты со своими боевыми навыками кому-то нужен? Напомнить, кто тебя за эти месяцы подтянул до сколь-нибудь приемлемого уровня?» «Говорите что угодно», — состроил презрительное выражение лица Владимир. «Я останусь при своем мнении». «В таком случае можешь быть свободен», — спокойно произнес Васильев. «Теперь ты сам по себе». «Что?» — возмутился мужчина. «Но я не хочу уходить, мне просто нужна другая звезда». «Ты перегнул палку», — покачал головой Федор Федорович. «Мы объединили многих вокруг себя не для того, чтобы возвыситься, а из-за желания хотя бы окончить обучение. Ты считаешь по-другому, значит, нам не по пути». «Вы выгоняете меня из-за того, что я сказал правду?» — вскинув в подбородок, заявил Владимир. «Хотите запугать?» Договорить мужчина не успел, кулак разозленного Анисима заставил его сложиться пополам. «Ты не слышал, что сказал командир? Свободен!» Владимир с трудом разогнулся, понял, что бывшему сержанту подразделения поддержки он не противник, и молча отошел в сторону, а Федор Федорович, осмотрев окружающих внимательным взглядом, произнес «Если кто-то еще хочет уйти или думает точно так же, то сейчас самое время, мы никого держать не будем». — Никто не пойдет, — ответил один из молодых парней в первых рядах. — Этот идиот уже всех достал своим нытьем, постоянно несет какую-то дичь, его никто всерьез не воспринимает. — Да, точно, — донеслось со всех сторон, но я видел по глазам, что в некоторых курсантах семена сомнений были посеяны. Разместившись в аудитории на привычном месте, мы принялись ждать, и скоро в нее вошли кураторы групп и руководитель практических занятий. После проверки личного состава и привычного вступления преподаватель перешел к делу. «К сожалению, из-за разной численности учебных групп, а также других объективных причин, нам не удалось распределить всех курсантов согласно вашим запросам. Так что прошу отнестись к этому с пониманием и не выказывать недовольства. Группы уже сформированы и никто вносить изменения в списки не будет». Осмотрев притихшую аудиторию и не услышав возражений, мужчина начал зачитывать фамилии десяти курсантов, которые выходили в центр помещения, а затем передавались одному из кураторов. На одного офицера приходится две звезды, и, судя по довольным лицам аристократов, их пожелания учли. Распределение проходило достаточно оперативно, звезды Бояр и Безродных вызывались в произвольном порядке и быстро покидали аудиторию. В тот момент, когда численность обучаемых уменьшилась в несколько раз, преподаватель предупредил о наличии также и сводных звезд, в которых будут входить представители двух сословий. Я уже некоторое время ощущал какой-то подвох, поэтому не удивился, когда следом за девятью боярами прозвучала и моя фамилия. «На выход!» — скомандовал закрепленный за нами куратор и первым вышел в коридор. «Что, Ладов?» — спросил один из парней с тщательно скрываемым любопытством. «Значит, ты теперь с нами будешь?» Не успел я ответить, как раздался недовольный рык куратора. «Разговорчики! Вы курсанты Центра подготовки российского корпуса егерей или бабы базарные? Позже языками почешете!» Окинув нас пристальным взглядом, звероватого вида капитан развернулся. «За мной!» «Что-то подсказывает мне, что он не любит обучать личный состав», — мелькнуло в голове. Очень скоро мы оказались в небольшой аудитории. Куратор рассадил нас за отдельные парты, внимательно осмотрел и сообщил. «Меня зовут барон Павлюсон Владис Олегович. Благородным можно обращаться ко мне по имени-отчеству Безродному или господин барон или ваше благородие, это ясно?» Взгляд капитана сосредоточился на мне, поэтому я тут же встал. «Так точно!» «Работаем сидя!» — едва заметно поморщился куратор и, взяв один из лежащих на столе листов, стал по очереди задавать вопросы по изученным темам каждому из присутствующих. Что удивительно, к моим ответам особых нареканий у него не было, а вот из благородных Павлюсон тянул жилы весьма профессионально, заставляя их скрижетать зубами от ярости и пылать красными щеками. Экзекуция длилась несколько часов, и по окончании ее Владис Олегович подвел итог. «Плохо, господа, очень плохо. У курсанта Ладова гораздо больше шансов выбраться из разлома живым, чем у представителей боярских родов. А значит, после практического занятия вы все вернетесь в аудиторию, и мы продолжим ваше обучение». «Ну...» Но... — попытался было возмутиться один из курсантов и был перебит злым вопросом куратора. «Я разве разрешал вам говорить?» «Разрешите обратиться», — едва сдерживая гнев, произнес вскочивший на ноги курсант. Не разрешаю, отрезал капитан. У вас была возможность высказаться на опросе, вы его проигнорировали, так что не стоит. Выдержав небольшую паузу, Владис Олегович посмотрел на меня: Курсант Ладов, подождите нас в коридоре. Мне нужно сказать кое-что господам Боярам в приватной обстановке. Молча встав, я вышел из аудитории и, удостоверившись в отсутствии посторонних, прислонился ухом к двери. Барон весьма витиевато и в грубой форме проходился по способностям парней, которые по всем пунктам проигрывали какому-то сиволапому простолюдину, а значит, делали все, чтобы бесславно сдохнуть в разломе и стать кормом для тварей. К сожалению, полностью прослушать эмоциональный спич Павлюсона мне не удалось, в конце коридора послышались едва заметные звуки, и я, лениво оттолкнувшись от дверного косяка, сделал пару неспешных шагов вперед, чтобы спустя несколько секунд увидеть идущую мне навстречу Оливию. — Добрый день, ваше благородие, — произнес я, отметив погоны старшего лейтенанта на плечах любовницы. Добрый день, господин курсант! холодно поприветствовала она меня и, протянув руку вперед, дернула за клапан кармана на груди. Почему форму одежды нарушаете? Нужно следить за своим обмундированием, иначе получите взыскание и лишитесь премии. Вам все понятно? Так точно, виноват, исправлюсь, вытянулся я, застегивая карман, в который была профессионально вложена записка. Я посмотрю, как вы исправитесь, сказала она с легкой полуулыбкой и устремилась прочь.